муз поэия. Александр Пушкин пророк. Духовной жаждойю томим в пустыне м р а ч н о й я в лачился. И шестикрылый серафим на перепуте ь мне явился.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 Сердца людей Поэт Не дорожи Любовью народной Восторженных похвал Пройдет минутный шум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 н о ч н а е мгла Шумит р а г в а предо мной Мне грустно И легко Печаль моя Светла Печаль моя Полна тобой Одной тобой Унынье моего Ничто не мучит Не тревожит И сердце Вновь горит и любит Оттого, что не любить оно не может. Снова тучи надо мною Собрались в тишине, р о к завистливый бедою Угрожает снова мне. Сохраню л ь к судьбе презренье? Понесу ли навстречу ей Непреклонность и терпенье Гордой юности моей? Бурной жизни утомленной Равнодушно бури жду. Может быть, еще спасенный Снова пристань я найду. Но, предчувствуя разлуку неизбежный грозный час Жать твою, мой ангел, руку Я спешу в последний раз. Ангел кроткий, безмятежный, Тихо молви мне, прости. Опечалься, взор свой нежный Подыми и л я п у с т и И твое воспоминание Заменит душе моей Силу гордость, упование И отвагу ю н г дней.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 Душа вкушает с л а д к о й сон, И меж детей ничтожных мира, Быть может, всех н и ч т о ж н ы й он. Но лишь божественный глагол До слуха чуткого коснется, Душа поэта встрепенется, Как пробудившийся орел, Тоскует он в забавах мира, Людской чуждается молвы, К ногам народного кумира не клонит гордой головы. Бежит он дико и суровый, и з в у к о в ы смятенья полн на берега пустынных волн в широкошумные дубровы. Мой первый друг, мой друг бесценный. И я судьбу благословил, когда мой двор иедеменный, печальным снегом занесенный, Твой колокольчик огласил. Молю, святое п р о в и д е н и е Да голос мой душе твоей Дарует тоже у т е ш е н и е Да озарит он з а т о ч е н и е Лучом лицейских ясных дней. В надежде славы и добра Гляжу вперед я без боязни. Начало славных дней Петра Мрачили мятежи и казни, но правдой он привлёк сердца. Нонравы укротил наукой и был отбуйного стрельца пред ним отличин долгорукой. Самодержавной рукой он смело сеял просвещенье, не презирал страны родной. Он знал её предназначенье. То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник, Он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник. Семейным сходством будь же горд, Во всем будь п р а щ у р у подобен, Как он неутомим и тверд, И памятью, как он, не з л о б и т Сквозь волнистые туманы Пробирается луна. На печальные поляны л ь ё т печально свет она. По дороге зимней скучной Тройка борзая бежит. Колокольчик однозвучный Утомительно гремит. Что-то слышится родное В долгих песнях им щ и к а То разгурья удалое, То сердечная тоска. Ни огня, ни черной хаты, глушь и снег. Навстречу мне только версты полосатые попадаются о дне. Скучно, грустно. Завтра, Нина, завтра, к милой возвратясь, Я забудусь у камина, загляжусь, не наглядясь. Звучно стрелка часовая мерный круг свой совершит, И, докучных удаляя, полночь нас не разлучит. Грустно, Нина, путь мой скушен, Дремля смолкнул мой ямщик, Колокольчик однозвучен, Отуманен лунный лик. Мирская власть. Когда великое свершалось о торжество, И в муках на кресте кончалось божество, Тогда по сторонам ж и в о т в о р я щ е е д р е в о Мария грешница и Пресвятая Дева Стояли бледные, две слабые жены В неизмеримую печаль погружены. Но у подножия теперь креста честного, Как будто у крыльца правителя городского Мы зрим поставленных на место жен святых В ружье и кивере двух грозных часовых. К чему, скажите мне, Хранительная стража. Или распятие казенная поклажа, И вы боитесь воров или мышей? Или мните важности Придать царю царей? Или покровительством спасаете Могучим владыку, Тернием венчанного Колючим, креста, п р е д а в ш е г о послушно Плоть свою, Вечам мучителей, гвоздям и копию? Или Опасаетесь